«Паша!» «Слышь, мужик!» — окликнул меня голый по пояс сосед. «Давай свалим отсюда по-быстрому, с концами, а тело пусть другой кто найдет, а то заколебают полицейские, еще и на нас с тобой мертвяка повесят!» Мне, конечно, тоже не светило объясняться с полисменами. я тоже знавал не понаслышке обыкновение правоохранителей вешать трупак на того, кто первым его обнаружил. И, конечно, предпочел бы, как изящно выразился мой товарищ по несчастью, свалить с концами. Но это не представлялось мне разумным и целесообразным. Кто-то мог видеть, как мы с Римкой крутились тут вчера. Камера над подъездом убитой медсестры засекла меня сейчас. Да и все равно соседи будут опрашивать. И мой визави, знаю я методы полиции, запросто расколется. Только хуже будет». Все это я попытался втолковать своему товарищу по несчастью. «Ладно, звони в ментовку», — разрешил он, — «а я оденусь пойду». И исчез. Никого знакомых у меня в этом районе не было. Саню Перепелкина я пока решил не дергать, поэтому, как обычный лох терпила, набрал сто 112. А потом началась тягомотина. Сначала прибыла парочка патрульно-постовых, сержант и рядовой с укороченными калашами, бравые вояки. И я слышал их диалог. «Типичный передозняк», — настаивал первый. «А что, разве адрес криминальный? По нему притон, что ли, числится?» «Да нет, и по обстановочке не похож на притон». «Вот именно». Вызвали СОК, следственно-оперативную группу. В ней, естественно, и судмедэксперт оказался, и следак из следственного комитета. И если постовые, мое объяснение, приехал Дев в гости к девушке с марьяжным интересом, вчера мы с ней познакомились, охотно проглотили, то следователь оказался не настолько прост. «Ты у нас», — сказал гражданин Синичкин, — «своим частным сыском товарищ известный, и я сроду не поверю, что ты тут в квартире с трупом случайно возник. Давай так, если будешь продолжать мне лепить туфту, что приехал к знакомой с намерением посношаться, а здесь нечаянно наткнулся на голую девчонку со шприцем в вене». «Я тебя, братец ты мой, до завтрашнего утра в вонючую камеру засажу, а поутру ты у меня по пробкам в автозаке в наш родной российский суд поедешь для избрания меры пресечения. Еще неизвестно, может, судья сочтет необходимым в качестве таковой избрать заключение тебя, Синичкин, под стражу. Охота тебе волынку тянуть да время терять». Мысленно отдав должное его незатейливому шантажу, я вздохнул. «Видит Бог, неохота мне ни в камеру, ни в автозак, ни время терять!» «А тогда поведай мне, Синичкин, как на духу! Какого рожна ты здесь, рядом с трупом гражданки Ольги Мачниковой, оказался!» Так как ровным счетом никаких у меня не имелось намерений выгораживать ни убитую, ни ее вчерашнего сожителя Андрея Бурагина, я немедленно тут же на кухне следаку все рассказал. Как он и просил, как на духу. И о том, что погибшая подозревается нами в убийстве гражданина Игоря Николаевича Порецкого. И что весь вчерашний вечер и, наверное, часть ночи провела она, гражданка Мачникова, в обществе некоего Бурагина. Про то, что Римка в то самое время могла следить за рекламным магнатом, я следаку говорить не стал. Выговорил иное». Я думаю, если ты этого гражданина подашь в розыск, задержишь, да допросишь хорошенько. Он тебе многое про обстоятельства смерти несчастной красотки Ольги Мачниковой, с которой он в ресторан ходил и ночь проводил, рассказать сможет. Кстати, я тебе и госномер транспортного средства, на котором он передвигается, готов сообщить. «Вот». Дежурный следователь удовлетворенно развел руками и чуть не обнял меня как родного. «Теперь я слышу речь не мальчика, но мужа. Как говорится, чистосердечное признание облегчает понимание. Ладно, тогда можешь быть свободным, Синичкин. Только из города не уматывай. Я тебя для дальнейших следственных действий вызывать буду. Протокол допроса там подписать или на очную ставочку пожаловать?» и не знал, ох, не знал следак, как и я, впрочем, что не задержать гражданина Бурагина, не допросить его, не устроить с ним очную ставку уже не представляется возможным по причине скоропостижной его и трагической гибели.